Сезон 1984-1985 Осознавая опасность, исходящую от Жальгириса, ЦСКА усилил состав за счет Тихоненко, хотя казахстанский баскетболист был не очень рад переезду в Москву. Поиск высокого форварда был необходим, так как существовала серьезная проблема. Анатолий Мышкин Жан Баже Он словно не очень серьезно относился к происходящему, не тренировался должным образом. И это была проблема, с которой нужно бороться. Он был лучшим игроком в Европе, первым, кого я увидел здесь, делающим алиап. Технически он был лучше окружающих, но он забросил тренировки, и его уровень начал постепенно падать, в то время как остальные постоянно совершенствовались. Селихов. Дела обстояли так. Мышкин хотел быть тренером, и в некоторых матчах специально играл плохо. Понимаете? Он делал это умышленно. Он не общался с нами так, как полагается, и считал, что у него есть талант, с которым он может побеждать, даже не тренируясь. Но это невозможно. Не тренироваться, а потом прийти на матч и успешно сыграть. В 1985 году у меня появились Тихоненко и Бережной. Так что у меня были запасные игроки. И мне уже не надо было делать все ставки только на Мышкина. Сельхов перепутал, так как Бережной пришел только в сезоне 1987-1988 Сегодня сам баскетболист рассказывает иную версию. На самом деле я перестал играть, потому что получил очень серьезную травму спины перед матчем с Реалом. Кажется, в Кубке Европы. Я 15 дней пролежал в больнице. Тогда стоял вопрос, смогу ли я вообще двигаться. Мне сделали операцию, и я месяц восстанавливался. Глупо говорить, что я перестал играть из-за КГБ. Это случилось из-за той травмы, которая не позволяла мне нормально двигаться. Однако, оглядываясь на новости того сезона, можно заметить, что Мышкин с самого начала был словно вне команды. Он не появился ни в одном из еврокубковых матчей ЦСКА. Даже в отборочном, что не вяжется с версией игрока о травме перед игрой с Реалом поскольку она была получена только в январе 1985 года. На самом деле, Мышкин сыграл несколько матчей за московское «Динамо». Селихов. Это был шок для всех. Игрок ЦСКА, офицер Красной Армии, играет за «Динамо». Возможно, травма произошла на фоне его длительного конфликта с тренером и товарищами по команде а также повлияло его далеко не самое примерное поведение. Одним словом, все закончилось тем, что он оказался на обочине. Несмотря на эти проблемы, ЦСКА начал сезон успешно, но первый матч с Жальгирисом закончился победой литовцев со счетом 98-88. Литовская команда после двух болезненных поражений в двух финалах достигла своего пика, Пятерка – Хомичус, Йовайша, Куртинайтис, Чивилис, Сабонис – стала реальной угрозой. По сути, в регулярном чемпионате они проиграли всего два матча – в Риге – в Эфу, а в Ленинграде – как всегда сильному противнику – Спартаку. Стоит отметить, что с минимальным отставанием, который в итоге стал бронзовым призером. В том сезоне также появился трехочковый бросок, И невозможно не связать его появление с началом самой яркой эпохи Жальгереса. Тараканов. Все смотрели под ноги, все хотели трехочковый забить. Но я бросал как раньше, в результате заступал на несколько сантиметров, получал два очка вместо трех. Сама игра изменилась. У того же Жальгереса стало больше преимущества. Но без Сабониса они вообще у нас не выигрывали. Разговоров даже не было. Не умаляя заслуг Куртинайтиса, Хомичуса, Йовайши, Сабонис – это феномен. В европейских соревнованиях судьбы этих двух команд также складывались неоднозначно. В финале Кубка Европы ЦСКА занял четвертое место, уступив Реалу и Цибоне, Дражина Петровича, игравшей в финале, победу в котором одержали хорваты. Еремин. Я играл против Мэджика Джонсона, Ларри Берда, Драгана Кичановича, но больше всего проблем у меня было с Драженом Петровичем. Абсолютно фантастический игрок. Тем временем жальгирис практически без потерь выступил в Европе. Они прошли в тур 16 благодаря победе над болгарским «Спартаком», и завершили групповой этап без поражений в матчах с CAI Сарагоса, PAOK, Салоники и UBSC Вена. В полуфинале против Асвела Виорбан. все было иначе. Литовцы стартовали в качестве явных фаворитов. Но в первой игре, проходившей в Каунасе, французская команда преподнесла сюрприз уже на первых минутах. 19-28. Жальгерис отреагировал и за несколько минут до конца повел в счете 12 очков. 78-66. Но пятый фол Куртинайтиса вновь окрылил гостей, которые в итоге покинули площадку с отставанием всего в 6 очков. 84-78. «Пришло время, чтобы понервничать во Франции». Хорошее начало Жальгириса было парировано американским дуэтом Вилли Редден и Норрисбелл. И к перерыву счет почти сравнялся 44-45. После сработали все сигналы тревоги. Филиппс Заниэль вступил в игру, и Асвелу удалось переломить ход поединка. За пять минут до конца встречи французский клуб лидировал 86-78. Именно в эти минуты крайнего напряжения успешно проявил себя Хомичус, набравший шесть очков. Но ему тем же ответил высочайший Норрис Белл. На последних секундах, когда жальгирис уступал пять очков, 88-93, Ларукис совершил неудачный бросок, который мог бы принести его команде победу по сумме двух матчей. В финале в Гренобле их ждала Барселона. Но сначала нужно было наконец-то обыграть ЦСКА и завоевать золото. Команда Горастаса была великолепна весь сезон, обыграв своих главных соперников в трех проведенных матчах и используя преимущество домашней площадки. Любопытно, что Гомельский решил взять под свой контроль матчи ЦСКА в суперфинале, заменив Селихова, который был тренером весь сезон. Селихов. Гомельский хотел руководить теми матчами, его поймали на таможне и запретили выезжать из страны. Но он страстно хотел стать главным тренером, и чтобы ему снова разрешили выезжать, чего он и добился. Несмотря на присутствие папы, а может быть и благодаря ему, «Зеленые» легко выиграли первый матч в столице. Хомичус. В Москве мы выиграли на удивление легко. У ЦСКА опять были проблемы с получением фолов. Мы очень хорошо играли в статике. У нас была фантастическая игра. И я, и Куртис совершали дальние броски. Результат был решен уже в перерыве. 51-31. Как и два года назад, Жальгерис оказался в тяжелом положении. На этот раз допустить ошибку было просто нельзя. Каунусу нужен был титул которого он жаждал десятилетиями. Горастас. На матчах с ЦСКА хотела попасть вся Литва. На матчах было больше зрителей, чем официально мог вместить дворец. Это было видно невооруженным глазом. Видимо, руководители дворца выпускали какие-то дополнительные контрмарки. После неудачного старта ЦСКА закрутила гайки в обороне, и угрожала уйти в отрыв благодаря очень активному тараканову 21 очко. Перед большим перерывом подопечные Гарастаса сократили отставание 34-38. Но общий тон остался прежним. За 10 минут до конца встречи армейцы ушли в отрыв 44-55. Тем самым смогли оживить воспоминания прежних травматических поражений. Однако на этот раз Жальгерис ответил игрой Куртинайтиса, а Сабонис закрыл зону и выиграл партию у неэффективного Ткаченко – 4 очка. Таким образом, последние полторы минуты прошли при счете на табло 69-67 в пользу ЦСК. Однако в спорном моменте Ткаченко свалил в пятый раз. Гомельский был в ярости, и судье ничего не оставалось, как назначить ему технический. Йовайша не промахнулся со штрафного, но в последнюю минуту было совершено множество ошибок с обеих сторон, что привело к овертайму. Счет менялся очень медленно. Тараканов вывел свою команду вперед чуть более чем за минуту до конца матча, но Йовайша ответил трехочковым броском за 50 секунд до конца. 77-75, что и стало окончательным счетом. Жальгерис впервые с 1951 года стал чемпионом СССР, прервав тем самым девятикратное чемпионство ЦСКА. Гомельский признал очевидное превосходство Жальгериса в сезоне. Было бы несправедливо, если бы Жальгерис не выиграл этот титул. Эта команда сегодня является примером для подражания для всей страны. Это была последняя игра для Станислава Еремина. В том сезоне жальгирис уже выиграл чемпионат. У них была фантастическая команда. Они очень напоминали мне Югославию 70-х с Кичановичем, Далипагичем, Делибашичем. Моя спина сильно беспокоила меня в течение 80-х годов. Особенно после 1982 года. Потом у меня также начались боли в коленях. заболела ахилл. С 1983 по 1985 год было очень трудно играть. Несмотря на огромную радость от долгожданного титула, сезон для Сабониса и компании еще не был закончен. Чуть больше, чем через неделю, они уже ехали в Гренобль для участия в финале Кубка обладателей кубков. К сожалению, победа над ЦСКА наложила свой отпечаток на игроков. Йовайша. Я повредил лодыжку, но в тот момент мне было просто не до этого, и я попросил тренера вернуть меня на поле. И это принесло свои плоды. Мы одержали победу. Но на следующий день я не смог играть. Я не смог сыграть в финале против Барселоны. Мне пытались сделать инъекцию, но она не помогла. Павильон в Гренобле был забит до отказа болельщиками которые после нескольких разочарований надеялись увидеть первый континентальный титул Барселоны. Жаль Герис был фаворитом, но отсутствие Вайша было существенно заметно. Молодой Бразис заменил в стартовом составе Сергеюса, а Барселона вышла в своем привычном для этого сезона составе. Соло Сабаль, Эпи, Сибилио, Дэвис, Ховард. Первый тайм прошел под эгидой синего цвета – 35-51. Литовцы выглядели не в своей тарелке и были подавлены из-за враждебной атмосферы, а безупречный Сибилио ушел в раздевалку с 25 очками. Легкий форвард стал кошмаром для литовской защиты, ведя за собой партнеров по команде и забивая с дальней дистанции три из трех трехочковых. Сабонис не смог сделать ничего против американской пары, а обделенный вниманием Хомичус ушел в раздевалку без набранных очков. Лишь Куртинайтис, 14, не позволил игре быть предрешенной. Хомичус После победы в чемпионате СССР мы не были очень мотивированы. Мы ожидали, что сложится примерно такая ситуация. Но это не вина за такую неудачную игру в первом тайме. Мы очень плохо защищались, вели себя пассивно. В перерыве мы говорили о том, что надо повысить интенсивность, быть активнее, и это нам помогло. Реакция Жальгириса последовала во второй половине. Четвертый фол Сибилио и его вынужденная замена стали ударом для противника а Найтис был очень заряжен, 6 из 10 трехочковых, взяв бразды правления в свои руки. Барселона цеплялась за преимущество, но с трудом вела в счете. За 30 секунд до конца матча соперник все еще вел в 2 очка, 75-73. Но мяч принадлежал команде Горастаса. Куртис, который был наиболее мотивирован, Взял на себя ответственность. Я много забивал, но смазал последний бросок. Мы уступали два очка, и я сыграл с Сабасом в пик-н-ролл, двойка. Я думал, что он продолжит движение к кольцу, но он остался закрытым для броска. Я нашел себе пространство и бросил мяч, но не попал. Делакрус. Если вы посмотрите на последние семь или восемь минут, Сабонис вышел за пределы. Даже в последнем розыгрыше, когда он должен быть внутри, потому что ему нужно разыграть мяч, он вышел. И мы тогда ничего не поняли, но он пошел на трехочковую линию еще дальше. Я был в восторге, потому что оттуда-то он точно не забьет. Ховард взял подбор и передал мяч Хуану Доминго де ла Крузу, который пронесся по площадке, И завершил игру броском. В своем интервью после матча Йовайша объяснил поражение несколькими причинами. Игроки были незнакомы с тактикой игры американских баскетболистов Барселоны. А также повлиял короткий срок подготовки к игре после финала лиги. И отсутствие сильных игроков на скамейке запасных. Гарастас. Вскоре после победы в чемпионате мы должны были отправиться в Гренобль чтобы сыграть финал Кубка Кубков с Барселоной. Это была очень изматывающая поездка. Из Вильнюса мы отправились в Москву, затем в Париж, а потом 10 часов на поезде до Гренобля. И вот мы выиграли чемпионат СССР, а на следующее утро нам надо было уезжать. Поездка, окончание чемпионата – все это и привело к поражению». Сезон закончился для жальгириса разочарованием, но это была незначительная неудача, поскольку произошло более важное событие. ЦСКА наконец-то был смещен с вершины пьедестала. В следующем году жальгирис попытается исправить свою ошибку в Кубке Европы.